Глава 17. Как вам прогулка? осведомился Эли, когда они вошли. Отвратительно! бросил Олег, обходя его, и двинулась к окну. Познавательно! спокойно ответила мать. Олег -то кинула на нее яростный взгляд, но промолчала, усевшись на каменный подоконник и уставившись сквозь ромбики окна наружу, хотя за слюдой едва что-то различалось, только сыплющее снегом небо, на которое она сегодня и так уже нагляделась. Оставь нас, Эли! Попросила мать, и тот с гробастов вульписа, которого кормил в их отсутствие кусочками сушеного мяса, вышел. Приблизившись, мать взяла девушку за подбородок. «На вас произвела впечатление сегодняшняя сцена на площади?» «Она была отвратительна», — повторила Лекта. «Отвратительно», — согласилась мать. «Тогда почему вы заставили меня на нее смотреть?» «Потому что порой через «отвратительное» мы учимся правильному. Вы почувствовали в себе что-то новое после этого». Мать впилась в нее взглядом казалось ответ был ей очень важен алекта упрямо сжала губы алекта повысила голос -то. ответьте на мой вопрос вы что то почувствовали сегодня кроме тошноты ничего олекта -то снова отвернулась к окну этот замок мне все меньше здесь нравится король пригласил нас остаться еще что олекта развернулась да произнесла мать проходя на середину комнаты и отстегивая кошель а с ним и пояс который бросила на кровать и надолго Та чуть пожала плечом. Пока это будет нужно. Тогда, надеюсь, нужно будет это недолго. Мать остановилась, внимательно на нее посмотрев. А я надеюсь, что ты изменишь мнение. Умот вошел в покой и раздраженно отшвырнул пурпуэн, который буквально содрал себя, сорвав пару пуговиц. «Чем все закончилось, Ройф?» — спросил он вошедшего следом оруженосца. «Оправдали. Кажись, не виновата девица». Просто выкрутилась. Ройф удивленно взглянул на него. — Кажется, тебя такие склоки никогда не интересовали. Умот со вздохом провел ладонью вверх по лицу, зачесал назад волосы, сжав концы в кулаке и отпустил. — Ты прав, — произнес он, опускаясь на кровать. — Что-то стряслось. — Скорее, открылось. — Хочешь рассказать? — Нет. — А перекинуться в шахматы или нарды? — Ты ведь никогда такое не любил. — Ну, если заниматься тем, что люблю я, так прикажи поставить круг для метания ножей и принести доброго вина, а заодно пригласим... «Ту девчонку с площади и ее подруг. Глядишь, и почернеют ноги у всех», — хохотнул он. Омат усмехнулся. «Может, ты и прав, нужно менять не события, а мнение. «Так я кликну вина? Кликни, а у меня есть дела». «Но вот так всегда», — протянул Роев, когда умат прошел мимо. «Как веселье ты сразу уходишь. Кто из своей красотки?» «Какой красотки?» Омат замер на пороге. «Не знаю, но так, кому ты так спешишь, бросая друзей, должна быть очень красива». Фыркнув омут, переступил порог. Ингрид напоминала мышонка, лежавшего, зарывшись в одеяло. Теплые сонны. Когда он ее подхватил, она лишь что-то сонно пискнула. Ее перенесли в комнату, где мать устроила лекарскую. «Тише, Ингрид, это я», — прошептал он, закинув одну руку девушке себе на шею, сделал несколько шагов и опустился вместе с ней у очага, подняв легкую дымку залы. Она запуталась в волосах служанки серыми искрами. Как ни странно, от Ингрид пахло не лекарствами, а сдобой, и омод, не удержавшись, провел ладонью по ее прядям, сейчас свободным от каля. Ему всегда нравились ее волосы. Дрогнув ресницами, Ингрид раскрыла глаза, и в них отразилось два омода. «Омод», — прошептала она, легонько проведя кончиками пальцев по его лицу, словно до конца не веря, что это он. И по его выстуженной сегодняшней прогулке в столицу душе разлилось тепло. «Это я». Осторожно перехватив ее руку, Он поцеловал кончики пальцев. «Как ты?» «Я все время сплю. Ее Величество дало мне какое-то питье. Я его пью и сплю». Лицо девушки озарило светлое выражение. Она принесла другую мазь, что пруки скорее заживали. Ингрид попыталась разогнуть пальцы, но омут легонько накрыл их. «Не нужно. Просто отдыхай». Ингрид, наконец, проснулась окончательно и огляделась. «Почему ты пришел?» «Потому что хочу быть рядом с тобой». В ее глазах дрогнули огоньки. «Значит, все было не напрасно» прошептала она. Омут, потянувшийся было поворошить угли, замер. «Что было не напрасно?» На лице Ингрид плясали красные отцветы. «Это...» Она подняла перебинтованную руку. «Если бы я их не обожгла, ты бы не приходил ко мне и не был так внимателен». Омут медленно отпустил кочергу и повернул к ней лицо. «Если бы ты их не обожгла...» Какое-то время на ее лице отражалось непонимание. Наконец, его сменило осознание. «Нет, я не хотела сказать...» «Ты обожгла их», — произнес Омот, вставая так, что Ингрид, ойкнув, упала с его колен на пол. «Чтобы я был рядом!» «Нет, ты все не так услышал!» «Кажется, я услышал все именно так». Ингрид умоляюще смотрела на него снизу вверх, а Омот впервые в жизни почувствовал желание ударить. Ударить кого бы то ни было. Лживая. Нет. Эгоистичная. Омот. Обманщица. Швырнув кочергу в угли так, что Ингрид вскрикнула, он широким шагом покинул лекарскую. «Вы уже отдохнули после прогулки в столицу?» Умот обернулся к матери, которая вошла в покой, тихонько притворив дверь. «Я не отдыхал», — ответил он, снова поворачиваясь к карте, пестревшей флажками. На чем вы трудитесь?» «Над разграничением земель, о котором я говорил вам в прошлый раз. Помнится, вы хотели уступить рудники бассетам, а виноградники обменять на каменоломню», — заметила она, вставая рядом и внимательно изучая карту. «Я был слеп. Мы не должны отдавать свое». Рудники и виноградники при правильном использовании могут удвоить поступление в казну. Но ведь это может усилить напряженность с бассатами и флемингами. Мягко заметила мать, проводя по его волосам, и омото раздраженно мотнув головой, стряхнул ее руку. Она удивленно на него взглянула. Опомнившись, он вздохнул. Мне нет дела до их мнения. А если им не по нраву напряженность, то две сотни конных и пять сотен наших пеших воинов понравится еще меньше. Удивление матери росло. О чем вы говорите, ваше величество? Омут прошел к столу и отпил вина. «Боюсь, наша политика была слишком мягкой, и вы пока просто не привыкли к новому курсу. Я не привыкла к тому, что мой сын пьет вино до ужина и угрожает нашим соседям войной». «Никто им не угрожает», — резко отметил Омат, обернувшись. «Я лишь защищаю свое». Бланка снова повернулась к карте. «Посмотрите, быть может, если мы уступим вместо виноградников вот эту лесистую часть, а рудники заменим на шахту, это послужит компромиссом» передвинула флажки она. Стремительно подойдя к карте, Омут воткнул их обратно. «Я не ищу компромисс, я ищу наилучший выход». «Разве он не заключается в компромиссе?» Умут помолчал, глядя на нее. «Простите, я совершил ошибку». «И вы легко можете исправить ее прямо сейчас». «Совершил ошибку, когда стал докучать вам государственными делами», — медленно произнес Омут. «Мать неуверенно посмотрела на него». «Вы женщина, умная, добрая женщина с большим сердцем, которая мешает увидеть положение вещей ясно». омат «Думаю, что впредь я не захочу утруждать вас обсуждением государственных дел», — продолжил он, проходя к двери. «Но вы всегда делились со мной. Зато захочу наслаждаться видом прекрасных гобеленов, искусством создания которых моя мать так славится, и розами», — докончил он, распахивая дверь. «Омот!» «У меня еще полно дел». Мать медленно двинулась к выходу, Возле него остановилась, но умат уже вернулся к карте и погрузился в размышления. Олег -то крутила четырехголовую фигурку в руках, ощупывая. В голове вертелись слова из песни старого Тоба про проматерь огненного бога и порожденных ими четырех покровителей. Но в эти мысли постоянно врывались светлые волосы и прозрачные глаза. Свер. Откинувшись на кровать, она посмотрела в потолок: Кто он и почему судьба уже во второй раз так странно сталкивает их? Этот парень вел себя не слишком почтительно но вместе с тем не ощущалось, что он собирался грубить ей. Скорее, ему было безразлично, какого положения человек перед ним. Размышление прервало гудение в камине. Поднявшись, Олекта приблизилась к нему и уже было потянулось помешать угли, когда одно из бревен громко треснуло, и в ее сторону выплеснулся целый сноп искр. Олекта, вскрикнув, отшатнулась. Огонь же продолжил гореть, как ни в чем не бывало. Рука почему-то потянулась к шее, на которой не висело ничего, кроме подарка эли Олекта почувствовала себя неуютно, Она всегда ощущала что-то смутное вблизи каминов, будто не имела права находиться рядом, или будто что-то могло произойти, если она будет так стоять. Шею сзади обдала холодной волной, и олег резко обернулась. Обычная комната казалась какой-то странной, и оставаться здесь больше одну не хотелось. Накинув теплую шаль, олегта быстрым шагом направилась к двери. Она отыщет Каутина или Леди Рутвель, или хоть кого-то. Весь вечер за трапезой я смотрела на короля. Я пыталась пройти к нему до ужина, но стражник не пустил, сказав, что тот занят. Быть может, так оно и было, поскольку выглядел омат уставшим. Тем не менее, за ужином он был весел, говорил о чем-то со своей свитой, поддерживал толстые и смеялся со всеми над трюками жонглеров. Каутин сидел рядом. Похоже, его включили в какое-то общее дело, но за весь вечер он ни разу к нам не подошел, поэтому я не могла спросить его, в какой именно. «Вы беспокоитесь?» — спросила леди Рутвель. «Всего лишь утомлена после прогулки в город», — она проследила мой взгляд. «Его Величество ведет себя сегодня необычно. В самом деле?» «Да. Как правило, он более сдержан, а сейчас напоминает одного из мальчишек своей свиты». Я с трудом отвела взгляд от короля, но уже через пару мгновений его притянуло обратно, что я обнаружила лишь, когда поняла, что опять смотрю на королевское место. «Похоже, его мать озадачена не меньше», — продолжила леди Рутвель. Бланка сидела немного задумчиво и тоже изредка бросала на сына взгляды. «Не замечаю ничего необычного и в ней. Быть может, вы смотрите слишком пристально, леди Рутвель», произнесла я с внезапным раздражением и поднялась. Олекта, повернулась я к дочери. «Сэр Вебранд присмотрит за тобой и проведет после ужина в покое, если Каутин так и не присоединится к тебе». «Идем, Элли», — протянула я руку. «Но я еще не доел печенья. Доешь его как-нибудь в следующий раз. Но должны еще принести орехов в меду». «С чего ты взял? Вон за тот стол принесли». Я почувствовала, как у меня словно поднимается жар. Хотелось поскорее вырваться из этого зала. «Пожалуйста, Элли, не спорь. Я могу отвезти его после трапезы, когда сама буду возвращаться», предложила Олекта, и я, кивнув, двинулась к дверям. Голова раскалывалась, остаток вечера и всю ночь. Снилось что-то мутное, и наутро меня уже било озноб. Мне казалось очень важным помириться с Омадом. меледик к его величеству нельзя». Я молча прошла мимо стражника и толкнула дверь. Омот был в общем зале, где на ночь обычно устраивались спать слуги, убирая столы, а во время праздника и гости, которым не досталось покоев. Рядом на шкурах спало еще несколько друзей. Кажется, они уснули там, где упали. Я приблизилась к нему. Омот приоткрыл глаза и заморгал. Меледи. Сосна он был удивленным и каким-то взъерошенным. «Сир!» — поклонилась я. Он пригладил волосы, но они все равно тотчас встали торчком. Омат огляделся, будто припоминая, что произошло. «Зачем вы здесь?» «Потому что потеряла покой после нашей ссоры». Рядом заворчали, из-под одеял высунулось еще несколько голов. «Оставьте нас!» Не отрывая от меня взгляд, произнес Омот, и оруженосцы, поднявшись, побрели к выходу, прикрывая зевающие рты кулаками и слегка запинаясь. Лишь один мялся рядом, потеряя ступню-ляжку, похожий на птицу на длинных тощих ногах. «И ты, Ройф!» велел Омот, и тот, быстро глянув на меня, направился вслед за ними. Итак, что вас сюда привело? Омот уже сел, уперев затылок в стену, скрестив руки на груди и глядя так, как глядят короли с высоты трона. Желание попросить у вас прощения. За то, что назвали меня чужим именем? За то, над чем я не властна. Тот другой человек я не хочу знать. И тем не менее я скажу. Видите ли, у него было похоже с вами состояние, то, из-за которого я здесь. Меня это не интересует. Я умолкла. «Меня вчера не пустили к вам. Я работал. А за ужином...» «Похоже, вам все-таки лучше уйти». Я снова замолчала, глядя на него. Он посмотрел в ответ, и эта пауза затянулась. «Хорошо», — произнесла я наконец, «но прежде я хотела бы отдать вам это». Развернув ткань, я протянула то, что принесла с собой, и поскольку омут, не сделав встречного движения, положила это ему на колени. «У вас скоро день рождения. Знаю, еще не время, но я хотела бы, чтобы это было у вас». Он, наконец, шевельнулся и, отогнув уголок, посмотрел на холодно поблескивающее лезвие, вставленное в простую деревянную рукоять. «Нож? Да, сэр. Не кинжал с драгоценными камнями, не образец искусства оружейника, а обычный нож? Для меня он необычный. Он очень дорог мне. Я не обменяла бы его и на сотню кинжалов с драгоценными камнями». Омут, повертев нож Люда, положил его обратно и посмотрел на меня. «Тот другой человек, о котором вы говорили, что с ним сталось?» Он отправился к жнецу. Он надолго умолк. Как это случилось? Из-за его... Нет, это не было связано с превращениями. Причина была в прошлом, который не пустил его дальше и во мне. Умот вскинул глаза. В Вас? Да, и я корю себя за это каждый день. Он снова посмотрел на нож. Можете идти, леди Лорелия, произнес он, не поднимая головы. Ваше Величество. Можете идти. Помедлив, я отвернулась и направилась к выходу. За то время, что я к нему шла. Позади не раздалось ни звука. Элли проснулся посреди ночи от хруста. «Эй, это мое! Возмутился он, уставившись на мальчишку, нагло жевавшего его печенье. «Не твое, а здешнее, сужено!» Спокойно возразил тот. «Я честно это стянул, а я честно это ем!» Пожал плечами тот и снова откусил. Эли уже проснулся достаточно, чтобы припомнить, что в отличие от нового знакомого, имеет более свободный доступ к еде. Так что ладно, пусть ест. «Как ты сюда попал? Опять сбежал?» — спросил он, оглядываясь на спящих и понизив голос. Мальчишка оттер руку, а кот и потянулся за следующим тистяным шариком. «Мой брат уснул. Так он тоже тебя охраняет?» Мальчик, откусив, задумался. «Не совсем так. А где он?» «Был в общем зале». «Так он кто-то из оруженосцев?» — догадался Элли. «Нет». Мальчик так изящно ел, а еще так увиливал от ответов, словно предлагая Элли пытать его вопросами, что Элли разозлился. «Дай сюда». Выхватил он у него печенье сам съел. И тут же об этом пожалел, потому что объелся за ужином и живот снова заныл. Но показать этого перед новым знакомцем он не мог, тем более, что тот был старше и мог тогда счесть его совсем недостойным внимания. «Почему ты не пришел раньше?» — спросил Элли. «Я же сказал, твой вульпис может меня найти». «Кто?» «Он». Мальчик ткнул в хруста, который похрапывал рядом в одной из своих любимых поз, на спине с раскинутыми лапками. «Я думал, ты шутишь». В ответ мальчик молча на него посмотрел. «А как зовут твоего брата, ваше величество?» «Ты меня совсем за идиота держишь!» обозлился Элли. «Не хочешь говорить, так вали отсюда!» Перевернувшись на другой бок, он уставился в стену и даже накрыл голову валиком. Мальчик переместился так, что снова оказался у него перед глазами. «Ты не ушел? Ты хочешь, чтобы я ушел? Вообще-то нет», подумав, признался Элли. «Тут особо не с кем общаться». На самом деле была парочка детей-лордов, но они смотрели на Элли странно, вроде бы свысока и в то же время будто с опаской. Мальчик устроился на полу рядом с его тюфяком, скрестив ноги. И все-таки он раздражал Элли, весь такой с манерами, чистенько одетый, причесанный, невозмутимый и с правильной речью. Послать бы его подальше. «Чем бы ты хотел заняться?» — неожиданно для себя спросил Элли. Мальчик задумался. «Я хотел бы поиграть. Мои игрушки остались дома», — вздохнул Элли и тут же спохватился то есть не игрушки, а вещи. Почему-то иметь собственные вещи казалось ему признаком взрослости. Он надеялся, что Дики это оценит. «А у тебя есть?» Мальчик покачал головой. «Их запирают в сундук, и брать можно, только когда приходит мама». «Постой!» — вспомнил Элли. «Я видел у Олега такое что Мы можем взять, а потом вернуть». Элли тут же выбрался из постели. Но воинственный запал пропал, когда он сообразил, что стоит в одной комизе с накинутым поверх одеялом и тоскливо оглядывается в поисках одежды. Раньше ее аккуратно складывал каутин, но с тех пор, как начался тереться в свете его величества, он то и дело о чем-то забывал. Например, об Эле. Вспомнив наконец, куда бросил котту, Эли натянула ее из шосы, стыдливо привязав их к Бре. Олег, ты это твоя сестра? спросил мальчик, когда они выбрались из общей спальни и двинулись рядом по коридору. Да, откуда ты знаешь? Она нравится моему брату. Тому, который Его Величество, фыркнул Эли. Не другому. Так у тебя их двое или больше? Двое. «Но ты мастак, врать! А Элли-то считал себя профессионалом по этой части. У тебя вообще есть братья, или вся твоя история выдумка?» «Не выдумка», — спокойно ответил тот. «Ясно. Так что там насчет твоего брата? Говоришь, олег ему нравится?» «Да. И даже ее характер. Вообще-то она довольно вредная. Дело не в этом. Слушай», — осенила Элли. «Так, может, они поженятся. Олег-то хочет замуж. Ей нравится его величество. Но все это несбыточно». Последнее слово он как-то услышал от матери и теперь повторил с особенным удовольствием. «А раз твой брат из оруженосцев, он может взять ее в жены. Тогда не говори ему, что она вредная. Вообще-то она неплохая, очень даже славная и добрая. Он не может на ней жениться». «Почему это?» – обиделся Элли. «Чем моя сестра нехороша для твоего брата? Потому что он такой же, как я», пояснил Дики, так, что еще больше запутал. «То есть ему почти столько же лет, сколько тебе? Он маленький? Нет». Орха гораздо старше. Просто наш главный брат нам не позволит. Элли в конец запутался. Так ваш главный брат что, этот тиран запугивает вас, Орха? Нет, он разумен. А Орха не может за вас заступиться. Он... Мальчик умолк, и Элли вдруг показалось, что он чего-то боится. Если Орха придет, всем будет плохо. Поэтому твоей сестре лучше держаться от него подальше. То есть Олег ему нравится, но ей нужно держаться от него подальше. Да. «Почему?» «Потому что он не такой, как мы». «Как мы кто?» «Люди». Эли с сомнением посмотрел на нового друга. «Как-то ты слишком уж темнишь», произнес он и приоткрыл дверь, переступив спящего стражника. олег с матерью тоже спали, и в первый момент Эли подумал, что заявиться сюда было плохой идеей. Но отступить, когда рядом Дики, он не мог. Тоскливо оглядевшись, он представил, как придется рыться в вещах Олегта и испытал к себе отвращение. «Что еще делать?» Оглядевшись, он вдруг замер. «Вот, это она!» — выпалил он, бросаясь к камину. В потухших углях что-то мерцало. Дики встал рядом. Присев на корточки, Элли аккуратно достал из золы странную четырехголовую фигурку. Странно, раньше она не светилась. Повертел он вещицу, разглядывая чуть мерцающие узоры на боках. И этих рисунков не было. «Это из-за огня», — откликнулся Дики. Эли не стал спрашивать, что он имеет в виду. Он и так задавал слишком много вопросов, и мог показаться совсем уж несмышленышем. Потеряв фигурку то он кивнул с умным видом и продемонстрировал ее Дикке на вытянутой руке. «Сгодится для игры?» Тот тоже кивнул, но будто неуверенно. «Тогда пусть это будет воин вражеской армии, а хруст будет нашим воином, отражающим его атаки», — воодушевленно произнес Элли, когда они снова оказались снаружи. Сделав еще несколько шагов, Элли задумался. «Почему же узоры все-таки светятся?» Дикий тоже слегка наморщил лоб, Но, кажется, его ничто не могло слишком удивить, и Элли подумал, что надо бы перенять его манеру эдак хладнокровно ко всему относиться. Ну, или притворяться, что относишься хладнокровно. «Мой брат подарил ей это, но рисунков тогда не было. Это не к добру», — произнес Дикки. И тут Элли в разозлился. «Ты опять врешь! Перестань это делать, если хочешь и дальше играть со мной!» «Я не вру! Мой брат то, мой брат все! Мой брат подарил это твоей сестре, но не женится на ней!» Я не хочу играть с тем, кто так много врет! Почти выкрикнул он и швырнул фигурку на пол. Громко стукнувшись, она укатилась куда-то в темень. Дикий молчал, а Элли хотелось, чтобы он что-то ответил. Уходи, и не смотри на меня так! Оттолкнул он его. Дикий медленно опустил голову, посмотрел туда, куда улетела фигурка, и кивнул. Хорошо, прощай, Эллиот. Когда он отвернулся, Элли открыл рот. Неужели он так просто уйдет? Дикий действительно двинулся прочь. Элли смотрел, пока он не дошел до поворота. — Ну иди к Ваалу! — выкрикнул он сквозь слезы и бросился обратно в общую комнату.